Борт эсминца «Даллас», суббота, 4 часа 30 минут. Капитан Роберт Ив и сам не понимал, как он умудряется в такую качку держаться на ногах. Наверное, все дело в том, что капитан не может себе позволить приземлиться на задницу посреди капитанского мостика, хоть бы и в самый разгар тайфуна. Расставив ноги пошире, он словно прирос к палубе, тревожно вглядываясь в бушующий океан. По палубе взад и вперед катались незакрепленные предметы — Карандаши, блокноты, упаковочные клетки. В окна барабанил дождь, хмурое небо светилось каким-то неестественным зеленоватым светом. Ив взглянул на часы. Нет, еще не рассвет. От этого странного, словно потустороннего свечения, у него по коже побежали мурашки. Он видел не один ураган, и они всегда навевали мысли о конце света. Но сегодняшний особенно. «Скорость ветра достигает 185 км в час, сэр!» прокричал со своего места Ли Кланце. С полки соскользнул регистратор с международным сводом сигналов и грохнулся на палубу. Кланцев вздрогнул. «Немного выше, чем ожидалось по прогнозу. Его словно кто-то подстегивает». «А на каком расстоянии от нас его глаз?» спросил Ив. «Он будет здесь через полчаса, не раньше. Когда проскочит, расслабимся. Главное сейчас продержаться». Ив схватился за поручень. У него побелели суставы и жила на шее напряглись, как стальные канаты. «Мужайтесь! Худшие еще впереди!» «Куда еще хуже!» — изумился Кланца. Он бросил взгляд на свежую распечатку метеосводки. Палуба накренилась, и он схватился за поручень. «Почему вы так решили, сэр?» «Потому что нутром чую беду, господин Кланцы. Проверьте все, чтобы экипаж был на своих местах, а лишних отправить в трюм. Уже проверил, сэр». «Так проверьте еще раз!» Отрезал Ив, и молодой помощник капитана пошел по танцующей палубе выполнять приказ. «Сколько осталось времени до начала испытаний?» — спросил Ив, не отрывая глаз от волн у носа Далласа. Он мог посмотреть на хронометр и сам, но специально занимал подчиненных делом, чтобы у них не оставалось времени думать о неприятном. «Около получаса», — ответил один штурман. «Тридцать восемь минут», — уточнил другой. «Спасибо». Поблагодарил Ив и подумал, что только безумцем могло прийти в голову проводить испытания в такой шторм. В борт Далласа ударил водяной вал, и корпус загудел, как гонг. Эсминец накренился на правый борт, потом не спеша выпрямился, как кит-убийца перед новым заходом. Капитан Ив стоял неподвижно, словно его припаяли к полу. «Хорошо, что счастливый дракон отправили на атолл», — порадовался он. Переговорив по внутрисудовой связи со всеми постами и службами, помощник капитана вернулся на мостик и доложил. «Все в порядке, капитан. Мы выдержим любой шторм». Охмурив седые брови, Ив внимательно посмотрел на него. «Любой? Да вы оптимист!» «Так ведь я служу в военном флоте, сэр», — гордо ответил кланца. «Капитан, на переднем радаре появился объект», — закричал штурман. «Он... Черт, не может быть! Такой большой!» «Что это?» — спросил Ив и еле устоял на ногах. В борт эсминца опять ударил водяной вал. — Объясните поподробнее. Не веря глазам, штурман всматривался в мерцающий индикатор радара. — Это что-то огромное. Двигается прямо на нас. Его уловили все приборы. Даже гидролокатор показывает значительное возмущение поверхностных слоев воды, помимо штормового волнения. — Я не понимаю этих показаний, сэр. — Что это? — Электрическая буря. Выброс мощности. — Свяжитесь с командой Брайт Энвил на берегу отдал приказ Ив, и его охватило тяжелое предчувствие. «Поставьте их в известность!» Он понизил голос и тихо, чтобы никто не услышал, добавил. «Может, они успеют приготовиться?» «А может, приборы дурят?» — спросил Кланца, подходя поближе к индикатору радара. «Вряд ли», — ответил штурман. «Изображение устойчивое. И скорость. Он все ближе и ближе. Как будто мы и есть его цель». Ив повернулся, и сквозь залитый дождем ветровое стекло увидел над волнами зловещее размытые зарево, как будто где-то в море бушует пожар. Или вдруг взошло маленькое солнце. «Да вот джон сказал Кланца и показал рукой, как будто Ив сам не видел. «Что это может быть? Похоже на преисподнюю!» Как завороженные, все, кто был на мостике, смотрели, как стена света превращается в раскаленную сферу, и, рассекая пасмурную мглу, стремительно приближается к Далласу, становясь все ярче и ярче. Нечто подобное Ив видел во время ядерных испытаний в далеких пятидесятых. На всю жизнь запомнил он свет и очертания взрыва водородной бомбы. И вот теперь опять повторение. Ив схватил трубку аппарата внутри судовой связи и вызвал все палубы. «Все наверх! Приготовиться к удару!» Ослепительный радиоактивный свет летел на них на гребне кипящей волны, испарявшейся от раскаленного ядерного ветра. Стоя на своем посту, Ив беспомощно смотрел в окно. Глаза слепило, но всем своим похолодевшим от ужаса нутром он чувствовал, что теперь уже ничто не имеет значения. Он стоял, пока огненное зарево их не настигло. Последнее, что увидел капитан Ив, это острый нос мощного бронированного эсминца. Он вдруг опустился, оплавился, и стальная броня стала испаряться. А потом стена света и огня накрыла Даллас целиком».